В этот предрассветный час здание было пустынным, а в следующий месяц оно его все исчезнет с лица земли, поскольку предназначено на снос. По этой причине оно охранялось кое-как и представляло собой оптимальное место для проведения тайных встреч. Но в этом крылась определенная ирония. В шестидесятые годы здесь, в гигантских баках и цистернах, выращивались бациллы сибирской язвы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 Он должен встретиться с продавцом товара на четвертом этаже. Подойдя к боковой двери, Грей сунул в прорезь электронного замка магнитную карту, которую получил от своего агента, работавшего на базе. Деньги, лежавшие в сумке, являлись второй и последней частью гонорара, предназначенного для продавца. Первый этот получил еще месяц назад. Единственным оружием Грея являлся... 30 сантиметровый пластиковый кинжал, покрытый специальным углеродным составом, делавшим его тверже стали. Ничего другого не удалось бы пронести через рамку металлодетектора у входа на базу. Закрыв с собой дверь, Грей направился к расположенной в правой части холла лестницы, на которой тускло светилась табличка с надписью «Выход». Он поднял руку к своему мотоциклетному шлему, и включил вмонтированный в него прибор ночного видения. Все окружающие предметы стали ярче, окрасившись в зеленоватые серебристые цвета. Быстрыми шагами Грей стал подниматься по ступенькам и вскоре добрался до четвертого этажа. Оказавшись на лещной клетке, он толкнул дверь и вошел внутрь. Грей понятия не имел, где именно он встретит с своим агентом. Тот сам должен был подать сигнал. Задержав дыхание, он стал изучать открывшееся перед ним пространство. Что-то здесь ему не нравилось. Лестница располагалась в угловой части здания. Прямо перед Греем тянулся вдаль один коридор, второй уходил влево. Вдоль одной из стен каждого коридора располагался ряд офисных дверей с непрозрачными стеклами, вдоль другой — окна. Грей двинулся вперед. Он шел медленно, и настраженно готовы мгновенно отреагировать на любой звук, любое движение. Внезапно в окно ударил мощный сноб света. Многократно усиленный прибором ночного видения, он едва не ослепил Грея. Тот отскочил в сторону и укрылся в темноте. Неужели его обнаружили? Свет переместился в другое окно, затем в следующее и так далее вдоль всего коридора. Отдавшись вперед, Грея осторожно Выглянул в окно, выходившее на широкий двор перед зданием. По дороге медленно катился тяжелый хаммер, ощупывая прожектором каждый дюйм поверхности. Ночной патруль! Не спугнет ли он его агента? Везучно ругаясь, Грей ждал, пока патруль закончит свой объезд. В следующее мгновение машина исчезла, скрывшись за громадным неуклюжим сооружением, возвышавшимся прямо посреди двора. По виду оно напоминало заржавевший космический корабль. Но на самом деле эта стальная сфера, размером с трехэтажный дом, стоящий на двенадцати мощных опорах, представляла собою контейнер емкостью в миллион литров. Поскольку этот циклопический шар находился в стадии ремонта, он был покрыт строительными лесами и обставлен приставными лестницами. Видимо, кто-то решил вернуть этому сооружению былую славу, которой оно пользовалась в годы Холодной войны и является одним из главных объектов, проводившихся здесь исследований. По всему экватору шар был опоясан стальным трапом. Грею было известно прозвище, данное этому шару сотрудниками базы «Восьмое яйцо». На губах появилась невеселая улыбка когда он подумал о том, в каком положении оказался. Зажатый за восьмым яйцом. Примечание. Игра слов. Выражение означает оказаться в опасном или затруднительном положении.